Глава 54, Портал Я был уверен, что Кроль понял. Наконец-то за его короткую, но полную ужаса в жизнь, у него наступила белая полоса. Но, видимо, спокойное существование не входило в его планы. «Стоять! Лежать! Замереть нельзя!» орал паникующий студент, то и дело швыряя в белую пушистую комету огненные заклинания. «Ой, дурак! Могу поспорить, кролик решил, что его хотят поджарить, поэтому улепетывал с удвоенной скоростью, и самое безопасное место, по его мнению, было рядом со мной, практически родным драконом. Да еще и привязка ко мне наверняка давала о себе знать». Ловите его, остановите, взвыл металлищик, заметив нас с принцессой. Он, рёв драконицы услышал и словно с цепи сорвался. Напугался так сильно, что даже стену в зоопарке проломил и избежал. Ой, это моя вина, расстроилась Алессана и попыталась накинуть на Паширона магическую сеть, наподобие ректорской. Но мой резвый кроконь уже прошёл суровую школу молодого бойца и ловко увернулся от этой коварной ловушки. Правда, одна из лап всё же зацепилась за сеть, и кроль полетел кувырком прямо на нас. Берегитесь, завопил нам студент, пытаясь накинуть на дикую королевчатину заклинание удержания. Вот только все магические искры пролетели мимо и влились в своды нашего портального тоннеля, сбивая на стройке. Я едва успел подхватить принцессу на руки и был подбит как кегля бешеным пушистым шаром. Даже отскочить не успел. Ой, главное, что девушка не пострадала. Я бережно прижимал её к себе, оберегая от любых ранений. Существенный урон был нанесён лишь моей гордости. Но главная проблема была в том, что мы все трое, я, моя госпожа и кролик, валились в повреждённый тоннель. Проход за нами моментально захлопнулся, заключая в ловушку. Стены и пол заходили ходуном. Сам не понял, как во всём этом кошмаре я умудрился Оседлать крыканя. Одной рукой схватился за его ухо, второй продолжал прижимать к себе принцессу. В таком виде нас и вышвырнуло из портала посреди небольшой деревни. Надо отдать по Широну должное. Он сумел приземлиться на траву на лапы и удержал оседлавших его драконов на загривке. Наше появление из портала оказалось Весьма эффективным и вызвала немалый переполох среди крестьян. Кто-то визжал, кто-то орал басом, кто-то просто тихо падал в обморок. Оказавшись на свободе, караконь уловил вольный ветер и помчался пушистой стрелой куда глаза глядят к реке. А дальше всё шло по хорошо отработанной схеме. Сунув голову в голову воду, пошерон притих. Я соскочил с него, аккуратно поставил принцессу на ноги и кинулся вытаскивать королечую морду из реки, пока он не самоутопился. А выркав кроконь всё же сдался, вылез из воды и улёгся на берегу уставшей морской звездой. Нет, нет, нет, нет, так нельзя, это это неправильно. Мне домой нужно к родителям, они меня ждут. Шоки схватилась за голову принцесса. С сунув руку в карман, она вытащила оттуда почтовый артефакт. Камень всё так же светился нежно-жёлтыми всполохами. Ой, слава Всевышнему, работает, с облегчением выдохнула она. Позовёте на помощь? предположил я. М-м, нет, приняла она решение. Давай сначала попытаемся выбраться самостоятельно. Я постараюсь создать новый портал. сил должно хватить. Я помогу, пообещал я. Добавлю свою магию, и у нас всё пол пол. Асьёкся я на полуслове, увидев белеющий вдали замок. Что не так? встревожилась Элессана. Мы на Анваре, принцесса. Тот замок Мой родной дворец, глухо пояснил я. Сердце забилось как бешеное. "Ох ты как!" азадачно пробормотала она. "Хм, значит, будем считать, что нас сюда закинуло самопровидение. Пойдём разбираться с твоей матчихой и спасать отца. Надеюсь, он ещё жив. Хм, думаете, мы справимся?" На меня накатили сомнения, а ещё дикий животный страх подвергнуть эту девушку опасности. Я не мог позволить, чтобы она пострадала, только не она. Нас мало, но мы драконы, уверенно улыбнулась Алессана. От этой восхитительной улыбки я откровенно завис и осознал, что без памяти влюбился в эту храбрую красавицу. драконы и кролик, хрипло уточнил я. "Точно", кивнула девушка и прикоснулась к почтовому артефакту со словами: "Я в пути".